Глава двенадцатая. Никита Пахомович ожидал нас возле машины. Сообщил адрес, где находилось жилье Федора, и о войне больше не сказал ни слова. «Я как бы тоже не бежал впереди паровоза. Думаю, еще побеседуем об этом». Услышав название улицы, которая, естественно, ни черта мне не говорила, сделал умное лицо. «Мол, знаем, конечно». На самом деле, в данном случае надеялся на Лизу. Тут девчонка точно сообразительная меня. Зависеть от нее не хотелось, и так ведет себя, будто королева в изгнании. Но и расспрашивать майора тоже не мог. Просто сколь сильно бы не били Иваныча по голове, приобрести внезапно топографический кретинизм он все равно не мог. Соответственно, любые вопросы о городе, в котором Иваныч прожил определенное количество лет, могут выглядеть странно. Сам Тихонов заявил, что отправится к вокзалам. Нужно якобы проверить версию девчонки о тех тряпках, которыми жертвам заткнули рты. Вдруг выскочит ниточка, ведущая к Мацкевичу. В принципе, идея его мне показалась вполне адекватной. Мы проводили машину майора взглядами, стоя неподалеку от дома. А потом Лиза пошла к остановке трамвая. Это она сообщила уже на ходу, бросив фразу через плечо. Я думал, королева не снизойдет до объяснений, куда ее понесло. Кот, кстати, из дома так и не показался, но это особо не волновало. Уж, думаю, найдет нас точно. Эта скотина нигде не пропадет. Тут хоть бы от него никто не пострадал». Топал за блондиночкой и переваривал информацию. «Ладно, признаем. Девчонки, есть за что ненавидеть советскую власть. Дед там и все такое. Про родителей не знаю, но хотелось бы больше подробностей для общего понимания». «Как ты попала в 13-й отдел? Нет, насчет некоторых особенностей, твоих и Натальи Никаноровны, понятно. Но вот так...» оказаться в Народном комиссариате внутренних дел. Лиза покосилась на меня, однако спустя пару минут молчание все же ответило. «Товарищ майор нашел». «Чудно. Это я уже слышал. Меня интересовала вся ее биография. Желательно с рождения. Блондиночка осталась по-прежнему одной из многочисленных загадок. С бабулей худо-бедно разобрались». «Нет, имею в виду, что вообще было до всего этого, где пропадал столько лет». «Тебе правда интересно?» В голосе Лизоньки звучало сомнение. «Конечно, вместе же работаем, тем более все очень сложно. Трудимся мы, прямо скажем, не на заводе. Опять же зависим друг от друга. Мало ли вдруг придется тебя собой прикрывать от бандитских пуль». Девчонка снова замолчала, но остановку мы миновали. Хотя я бы и не заподозрил, что это остановка. Там просто переминались ноги на ногу несколько человек. Лиза прошла дальше, попутно сказав «погуляем немного». Из чего я сделал вывод, рассказ все же будет. «Очевидно, в трамвае о ее достаточно экстравагантном прошлом особо не поговоришь. Свидетели». Собственно говоря, история жизни блондиночки выходила, с одной стороны, весьма стандартной для данного времени, а с другой – охренеть, насколько удивительная. Деда, светлейшего князя, она помнила смутно, но сведения о нем имела обширные и глубокие. К концу рассказа стало понятно, почему. Павел Дмитриевич Долгоруков до революции являлся очень известной, знаковой фигурой. Не считая родства с Рюриковичами, что ставило его в некотором роде выше царской семьи, он еще и активно занимался политикой. Видать, мы слишком об утраченной прежней монаршей ветвью абсолютной власти терзали его с достаточной силой. И, кстати, очень может быть, что так и было». По крайней мере, в адрес светлейшего князя частенько звучали обвинения, будто мечтает данный товарищ сменить Романовых на троне. Вообще, судя по рассказу Лизоньки, человек он был странный, как говорят, с причудью. Активно участвовал в революции, бог с ним, февральский, естественно. Тогда русская интеллигенция вдруг увидела будущее империи в демократическом развитии. Глупость была коллективная и очень заразная. Светлейший князь проникся ей изрядно. Потом вообще вдруг понесло мужика в противоположную сторону. Задумался о диктатуре, уверяя, что именно она должна быть в новой стране. Предполагаю, себя тем самым диктатором он и видел. А вот только большевики, придя к власти, столь радикальных взглядов не оценили, Да и определили князя под арест, в Петропавловскую крепость почти на год. Простить такой несправедливости им он не мог. Ни тебе, короны, ни завалящего президентства, да и к имени особого почтения не увидел. А потому стал рьяным борцом с новой властью. Боролся, правда, как водится у дворянства России, бестолково и бездарно. Суетился, пыжился, старался но в 1920 году отправился таки в эмиграцию. Вот, казалось бы, уехал, оставайся там. Все, нет прежней жизни. Похоже, мечты о власти человека не отпускали никак. Всех прошел. Колчака, Врангеля, Кутепова суетился по Парижу, подбивая соотечественников и не только на борьбу с большевистским террором. Несколько раз пытался прорваться в Советский Союз, дабы строить интеллектуальные баррикады и бить врага уже там. Ему высшие силы однозначно намекали «угомонись, мужик, сядь, все, человек ты не молодой, достаточно». Несколько раз настойчивого гражданина задерживали на границе с Польшей и возвращали обратно, правда, не опознав в нем светлейшего князя а то бы лишился головы значительно раньше. Но, видимо, в какой-то момент Павла Дмитриевича переклинило. Адекватное восприятие реальности отключилось напрочь. В 1926 он все же ухитрился прорваться через границу СССР и Румынии. И тут началась вторая часть Марлизонского балета, связанная непосредственно с «Лизой». Еще до революции князь, официально не имевший жены и детей, ухитрился познать тело одной дамы, пребывавшей некоторое время в роли его любовницы. Дама была красивая, культурная и образованная, но не дворянка, из новых, так сказать, интеллигентов. Она, в свою очередь, родила сына, который тогда, вроде как сильно светлейшему, ни в один орган не впился». Глупо, конечно, было со стороны дамочки рассчитывать на официальный статус при самом князе Долгорукове. Несостоявшаяся семья получила денежное содержание, квартирку в одном из районов Петербурга и периодически появляющегося светлейшего, который, как и все люди, нуждался в любви. Если муза Дмитрия Павловича, а он называл ее именно так на этот счет переживала, то сыну как-то было параллельно. Жил пацан неплохо. Мать, ко всему прочему, после смены власти стала зарабатывать преподаванием языков, которые знала в совершенстве, заодно подтянув к этому и сыночка, имевшего нормальное образование. Вообще, на самом деле, после революции отпрыск Долгорукова мысленно трижды поблагодарил папеньку что тот его не признал, а то пришлось бы метаться с дворянскими корнями да еще с такими лишь бы уберечься молодой человек в итоге вообще оставил столицу и как порядочный завел рабоче крестьянскую семью благополучно обосновавшись в харькове он же не знал что маменька до сих пор хранившая в душе образ князя имела с тем тайную переписку который периодически отчитывался об успехах чада, на что-то в глубине души надеясь. Судя по рассказу Лизы, престарелая муза светлейшего реально верила, будто большевики сгинут, а любимый вернется. Оценит ее преданность, и они построят сказочное будущее для всей России. В общем, и для себя в частности. Но не суть. Появился Павел Дмитриевич в указанном городе, разыскал отпрыска и заявил «Вот он я, отец родной, буду жить у вас, но под чужим именем». При этом будущий спаситель России принялся строчить письма бывшим соратникам. Более того, пытался их обнаружить и подключить к ведению антибольшевистской деятельности. Попутно искренне верил, будто чужое имя его спасет и никто князя не выдаст. Конечно же, вышло с точностью, да наоборот. Очень быстро светлейшего узнали, вычислили, а потом забрали. Почти год он промаялся в тюрьме, ну а в 1927 возглавил список расстрелянного дворянства. Однако сын, так бездарно втянутый в эту историю, без последствий из нее, из истории, конечно, тоже не вышел. Попали под замес и сам отпрыск, и его жена, и малолетняя дочь, которой на тот момент исполнилось шесть лет. Девочку, к счастью для нее, успели чудом вывести из Харькова. Когда пришли за родителями, она была на улице. Заметив людей в форме, убежала к соседям. Женщина, добрейшей душе особо, по какой-то причине, ребенка не выдала и жаловаться не пошла. Видимо, не совсем тогда еще пропала человечность в гражданах. Более того, отправила письмо родной бабушке, той самой возлюбленной светлейшего, которым сообщила о судьбе сына. Назадно намекнула, мол, срочно езжай сюда. Есть очень важное дело. Когда-то давно соседка была подругой и наперстницей фаворитки князя. С горем пополам добралась бабушка до внучки. В то время не очень просто было из уже Ленинграда попасть в Харьков. И узнав, что Лизонька жива-здорова, со слезами на глазах собрала девочку, чемодан, а затем все так же на перекладных отправилась к очень дальней родственнице, в очень дальнюю глухую деревню. Тут надо уточнить, откуда возник именно такой план родственница насколько музе князя было известно с их семье женщиной со странностями поговаривали тетенька ведьма правда или неправда данный слух в тот момент не играла совсем никакой роли гораздо важнее что любые контакты с новой властью ею всячески избегались дорогу лиза тоже помнила смутно самое яркое воспоминание их новая жизнь с феней Именно так девчонка назвала спасительницу, которая приютила, накормила и разрешила остаться. Едва они встретились у порога старого деревянного дома, статная женщина с темно-русой косой, в которой пробивалась седина, и синими, как небо, глазами посмотрела на Лизоньку, усмехнулась, а потом, повернувшись к родной бабушке, заявила... «Коровь не водится, все равно проявится, а тут с обеих сторон привалило». В общем, Феня не только взяла их к себе, но и приложила все усилия, чтобы появление дальней родственницы из города с внучкой в придачу выглядело нормально. «Получается, она вас спрятала только потому, что увидела в тебе эту, ну, силу?» Элиза пожала плечами. «Думаю, да». Иначе рисковать бы не стала. Но, выходит, я ей была нужна. Бабушку Марину она как-то недолюбливала, если честно, за то, что та в свое время много сил отдала, лишь бы рядом с дворянским советом быть. Над семьей практически откололась. А уж о князе вообще бредила. У нее ведь со временем начало появляться безумие. Не опасное, но, тем не менее... Безумие? Ну да. Она решила, будто князь однажды приедет за ней, сыном и внучкой отвезет их в Петербург. Фини ей откровенно говорила, что о сыне точно можно забыть, а на месте Петербурга давно Ленинград, но та не слушала. Поэтому и меня начала учить светскому этикету, языкам, истории, рассказывать о литературе. По крайней мере, то, что узнала сама. А знала она, хочу сказать, предостаточно. Сильно хотела с самых молодых лет соответствовать уровню, необходимому для связи с высшей знатью. И меня к тому же готовила. Я не сопротивлялась, потому что жалела ее. Это стало для бабушки Марины смыслом жизни. «Так вот почему ты такая. По крайней мере, теперь некоторые вещи становились понятны». «Какая?» Девчонка слегка наклонила голову и посмотрела с намеком. «Заигрывать, что ли?» «Вот такая, с характером!» Когда Тихонов обмолвился, что нашел девчонку в деревне, он же не говорил в принципе, будто она там выросла среди коров и пасущихся овец, не имея возможности для образования. А тут вон оно даже как. Ее воспитывала родная бабушка конкретно для потенциальной жизни при дворе. «Ясное дело!» У тетки просто поехала крыша, но тут и понятно. Половину жизни любила князя, который ей заделал ребеночка и смылся. А вторую половину оплакивала сына, воспитывая его дочь рядом с другой теткой, считающей себя ведьмой. Как тут крышей не поехать? А, нет, это от фени пришло. Она была, знаешь, как говорят, в горящую избу и коня на скаку... «Характер не пробьешь. Ее даже мужики побаивались из соседних сел». «Была, ты говоришь, в прошедшем времени». «Да, ее товарищ Тихонов убил». Лиза сказала это совершенно спокойно, без эмоций внешне. Но мне показалось, за каждым словом взрыв. «Убил, шутишь?» Я остановился на дороге, пытаясь понять смысл того, что говорила девчонка. Ясное дело, смерть не была для меня чем-то удивительным. Однако Лиза уже второй раз упоминала эту старуху с каким-то ненормальным безразличием. Это ладно, видел кое-что, но даже при этом не смирился. Откуда в девчонке, которой выходит всего лишь двадцать лет, то чего быть не должно? — Ты не знаешь, разве за мной пришел товарищ майора. Фенни не хотела отдавать. Сказала, погубит меня этот человек. Прямо бросилась на него, как сумасшедшая, честно. Ногтями в лицо кричала, чтобы я убегала. А Тихонову, что сдохнет он, как собака. Тот достал оружие и выстрелил. Ну вот и встало все на свои места. Дело вовсе не в деде, как я подумал изначально. Ни его, ни родители девчонка не помнит и не знает. А вот за тетку, которая, судя по той интонации, с которой Лиза о ней говорит, стала, наверное, ближе матери. Блондиночка с удовольствием извела бы советскую власть под корень». «Товарищ майор тоже молодец. Психолог уровня Бог. Убить человека, Лизоньку воспитавшего, сумасшедшую бабушку с придворным этикетом в расчет не берем. Прямо на глазах девчонки». Чего ждет ты теперь от нее? Это у Никиты Пахомовича высшая цель и борьба с врагами партии, кем бы они ни были, хоть с рогами, хоть копытами. А для Лизы есть лишь посторонний мужик, который ради интересов советской власти за здорово живешь, отправил на тот свет дорогого ей человека. Я так понимаю, фени девчонку, в этот их кружок доморощенных работниц темных сил «Вела лично. Судя по рассказу Натальи Никаноровны, да и самого майора, они получили уже готовую ведьму, пусть начинающую. Побежали. Девчонка вдруг сорвалась с места и помчалась к очередной остановке трамвая. А прошли мы их за разговорами уж пять или шесть. Я бросился следом, потому что это не блажь, и ролевые игры с ее стороны а вагон вот-вот должен был тронуться с места. Но мы успели. Заскочили на порожку и прошли внутрь. Людей было немного, поэтому забились в самый конец и оба молча смотрели в окно. У каждого нашлось, о чем подумать. Лиза, так понимаю, переживала заново свою боль. Я же, что в последнее время стал уже традицией и необходимостью, вспоминал Иваныча. Но главная мысль, крутившаяся в голове, как бы хотелось увидеть деда хлопнуть по плечу, а потом просто поговорить. За этими размышлениями не заметил, как мы добрались до нужной остановки. Лиза толкнула меня в бок и кивнула на дверь. Я послушно выскочил из вагона трамвая. Район, куда мы попали, выглядел точно так же, как и тот, где находилась моя квартира или жилье Лизоньки с Натальей Никоноровной. Разница была лишь в том, что в большей мере дома вокруг имели два-три этажа. Блондиночка резво направилась к нужному нам зданию. Она больше не грустила, снова вернулась та самая стерва с высокомерным взглядом. Жилье Федора располагалось в полуподвале, но зато вход в квартиру был отдельный. Девчонка сразу подняла руку и дернула бумажные ленты, закрывающие дверь. «Я только открыл рот, собираясь поинтересоваться, а как попадем внутрь...» К адресу, озвученному майором, не мешало бы получить и ключ. Однако Лиза просто толкнула створку, которая с тихим скрипом отворилась. «Круто! Типа социализм и все такое!» «Лент, посмотри! Видно же, что НКВД...» «Кстати, совсем свежие!» Похоже, сегодня тут были. Несколько дней квартира оставалась закрыта. Они ее сознательно так оставили. Товарищ майор предполагал, что жилье Федора захочет посмотреть кто-то из нас. Или я, или бабушка. Лиза поймала мой взгляд. «Слушай, Иванчу, у меня два вопроса. Первый. Почему ты, Иваныч? Молодой же. Откуда это прозвище? А второй? Ты иногда так смотришь». Будто вообще не понимаешь, что происходит. Ох, какая скользкая тема. Причем обе. Ответа на первый вопрос я не знал, ожидаемо. А на второй, конечно, знал. Вот только сказать не мог. Так вышло. Неопределенно пожал плечами. Это к какому из вопросов можно отнести? Лиза наблюдала за мной с любопытством во взгляде. К обоим. Идем. Я осторожно отодвинул с дороги девчонку и переступил порог. Квартира отличалась и от моей коммунальной, и от шикарной жилплощади Лизоньки. Она была в разы меньше, всего лишь две комнаты, кухня, санузел, но зато отсутствовали соседи. Блондиночка прямиком направилась в спальню, где творился форменный бардак. Определить назначение помещения позволила кровать, плательный шкаф, письменный стол и тажерка для книг, причем вещи валялись на полу, явно выброшенные целенаправленно. Книги, развернутые страницами вверх, лежали прямо под ногами. Чекисты искали все, что можно найти. Лиза подошла к кровати, постояла пару минут, разглядывая ее, а потом наклонилась и вытащила из-под скомканного шерстяного одеяла майку, Обычную часть нательного мужского белья. Но если ты опять будешь ее нюхать, надеюсь, она хотя бы чистая. Блондинка обернулась, но вместо ожидаемого и привычного раздражения, которое выливалось в резкие ответы, вдруг улыбнулась. Чистая, не успел надеть. Ну хорошо, если так. Ты смотри, что тебе надо. Я гляну другие комнаты, ради интереса. «Думаю, тут и до меня хорошо все прошли, но хочу сам убедиться». Лиза кивнула, а потом сосредоточенно уставилась на вещь Федора. Я покинул спальню и переместился в кухню. Однако не успел даже оценить общую обстановку, как вдруг рядом с окном наполовину ушедшим в землю появилась сначала тень, потом ноги, а потом вообще мужская башка в шляпе. моцкевич да ладно!» Я выскочил из комнаты и рванул к двери. Правда, стараясь производить как можно меньше шума. Не хватало, чтобы девчонка опять побежала за мной. Уж не знаю, почему Наталья Никаноровна сказала прошлым вечером, будто никто не сможет причинить блондиночке вреда, но в одном уверен точно. «Будь она хоть ведьмой, хоть самим дьяволом, при желании голову пробить можно и тому, и другому».